Глава двадцать вторая Забрав бытия из конюшни Тауэра, я потихоньку поехал домой. Сегодня выдался тяжелый день даже по меркам последней недели. Было еще светло, но тени уже начали удлиняться. Взглянув вдоль идущей к реке узкой улочки, я увидел, как рыбак в лодке забросил сеть, которая со всплеском ушла в воду, посеребрив ее и вспугнув лебедей. Вот у кого жизнь тиха и спокойна. Мне вспомнилось, как возмущался Гай, увидев раненного по моей вине барка. И зачем только я ввязался в это опасное дело и вовлёк с собой других. Можно было бы списать мою неосмотрительность на нежные чувства к королевину, ведь я точно так же впутывался в неприятности и до встречи с Екатериной Парк. Всё началось ещё при том иссе Кромвеле. И с тех пор я регулярно нахожу приключения на свою голову. Я подумал, что если успешно покончу с нынешним делом, то, пожалуй, надо будет покинуть Лондон. Хватит уже с меня. Я могу найти практику в каком-нибудь провинциальном городке, например, в Бристоле или в Личфилде, где я родился и где у меня остались родственники. Но я уехал оттуда много лет назад. Местечко это было маленьким, и воспоминания о нём Не вызывали у меня радости. Тут мысли мои переключились на Тимоти. Надо же парню найти своё место в жизни, не век же ему служить на конюшне. Я решил поговорить с Жозефиной. Она хорошо относилась к мальчику. Кроме того, я решил спросить у неё напрямую, что же они всё-таки не поделились с Мартином Броккетом. Мой эконом не казался грубым или жестоким человеком. Но, разумеется, я не видел всего, что происходит у меня дома. Никто из хозяев этого не знает. Я добрался до дома к 5. Скорее я собирался на ужин к Колсвину, который жил близ Смитфилдской площади, но немного времени ещё оставалось. Дверь мне открыл Мартин, как всегда с непроницаемым лицом. Я спросил, не было ли для меня каких-либо сообщений, и он ответил, что нет. Тогда я подумал, не навестить ли мне по пути Барка. Но потом решил, что будет лучше, если он сначала сочинит свою складную историю для Тамазин. Черт бы побрал всю эту ложь. Джозефина обнаружилась в гостиной, где с обычным усердием вытирала пыль. Когда я вошел, она выпрямилась и поклонилась. Я с тоской посмотрел в окно на свое место отдохновения в саду, но поскольку мне удалось застать девушку одну, нужно было воспользоваться возможностью повеседовать с ней. И я начал дружелюбным тоном. Последнее время у меня как-то не было случая поговорить с тобой, Джозефина. Как твои дела? — Очень хорошо, сэр, — ответила служанка. — Благодарю вас. Я хотел посоветоваться с тобой насчет Тимоти. Ты знаешь, что я предполагал, когда мальчику исполнится 14, отдать его в подмастерье, как и Саймона. Это было бы замечательно, сэр. Но ему не хочется уходить отсюда. Лицо девушки омрачилось. Тимоти хлебнул горя, прежде чем попал к вам. «Я знаю, но с тех пор прошло уже три года». Служанка посмотрела на меня своими ясными голубыми глазами. «Наверное, сэр, этот дом кажется ему надежным убежищем». Она зарделась, как и мне. «Ну, а, пожалуй, неправильно слишком долго прятаться от мира». «Вот и я так думаю», — согласился я и немного помолчал, а потом спросил. «Ну, а что, по-твоему, мне следует сделать, Джозефина?» Моя подопечная искренне изумилась. «Вы спрашиваете мое мнение, сэр?» «Да». Девушка в нерешительности помолчала, потом сказала. «Я бы действовала осторожно, сэр. Потихоньку, помаленьку». «Да, пожалуй, ты и права», — улыбнулся я. «Скажи, Джозефина, а ты скоро снова встретишься с Брауном». Служанка покраснела. «Если вы не против, сэр, в следующее воскресенье он опять пригласил меня на прогулку. Если не возражаешь ты, то не возражаю и я». Спасибо, сэр. Если мне не изменяет память, ты познакомилась с ним на майских гуляниях в Lincoln's Inn Fields. Да. Агнесса уговорила меня пойти с ней и надеть небольшой венок, который она сплела. Мастер Браун стоял рядом и сказал, что это очень мило. Спросил, где мы работаем, и когда узнал, что вы адвокат, сказал мне, что тоже служит у юриста. А потом оказалось, что вы знаете его хозяина. Мир Тесин. А ю юс продиенсио особенно. В любом случае, хорошо завести новых друзей. И я подумал о Филиппе Колсвине. Можно ли считать его другом? Пожалуй. Наверное, мастер Браун первый молодой человек, с которым ты выходила гулять, ласково спросил я. Моя собеседница потупилась. Да, сэр. Отец не хотел, чтобы я. Понятно. Возникло неловкое молчание, а затем я промолвил: Не сомневайся, Джозафина, ты и ведёшь себя как леди. Вот всё, что я могу сказать. Думаю, тебе это не трудно. Девушка улыбнулась, показав белые зубы. Мастер Браун тоже держится как истинный джентльмен, ответила она и быстро добавила: Ваше одобрение очень важно для меня, сэр. Мы немного постояли в некотором смущении, а потом я продолжил разговор. Вижу, ты хорошо ладишь с Нецси. О да, Живо отозвалась служанка. «Она говорит мне, как лучше одеваться. Знаете, раньше мне не с кем было насчет этого посоветоваться». «Она добрая женщина. А Мартин, я полагаю, не ходит с вами на прогулку?» Служанка наморщила нос. «Нет, сэр. Он считает такое времяпрепровождение глупым. Но он хорошо с тобой обращается». Лицо девушки омрачилось, и она не ответила. «Я осторожно надавил на нее». Жозефина, у меня такое чувство, что между тобой и Мартином присутствует какая-то неловкость, что ли. Она положила тряпку на стол, а потом набрала в грудь побольше воздуха и подняла голову. Я собиралась поговорить с вами, сэр, но не знала, правильно ли это будет. К тому же, Агнес Брокет всегда так добра ко мне. Слушаю тебя, Жозефина. Служанка прямо посмотрела на меня. Два месяца назад я вошла к вам в кабинет вытереть пыль и обнаружила, что Мартин Брокет шарит в ящиках вашего стола. Агнесса не было дома, и он, наверное, думал, что остался один. Я знаю, сэр, вы запирайте деньги в столе. Да, деньги. И самые важные документы. У Мартина имелись ключи. От большинства дверей в доме. Но не от этого ящика. И не от сундука у меня в спальне, где я держал личные вещи. Продолжай. сказал я. Брокет рявкнул на меня, велев немедленно убираться. Сказал, что якобы разыскивают что-то по вашему поручению. Но мастер Шардлайк у него был вид человека, которого застали за чем-то нехорошим. И с тех пор меня грызет совесть. Слава Богу, подумал я, что у меня нигде ничего не записано про стенание грешницы. Даже записи, сделанные в беседке, я уничтожил. А два месяца назад рукопись еще не пропала. Но тем не менее от этой новости по спине у меня пробежал холодок. А сколько раз эконом совал свой нос в мой стол, когда Джозефина не видела? «Я никогда не посылал Мартина принести что-либо, что хранится у меня в столе», — заверил я девушку. «Спасибо, Джозефина, что сказала мне. Если опять увидишь Брокета за чем-либо подобным, сразу иди ко мне». «Деньги у меня не пропадали», — подумал я. «Но что же тогда искал эконом, если не деньги?» «Ты все правильно сделала, Джозефина. Но пусть это будет нашей тайной», — я неловко улыбнулся. Я сразу не взлюбила Брокетта сэр, хотя Агнес всегда была так добра ко мне, иногда он очень груп с женой. Как это ни печально, в семейной жизни подобное случается сплошь и рядом. А когда Брокет ещё только-только появился в доме прошлой зимой, то постоянно расспрашивала вас: кто ваши друзья, кто клиенты, какие у вас привычки? Ну и кэному нужно знать такие вещи. Это была правда, и тем не менее мне стало не по себе. Да, сэр, я понимаю. И всё-таки с самого начала было в этом человеке нечто такое, что вызывало во мне недоверие. Может быть, ты просто переживаешь за Агнесс, у которой тебе нравится? Джозефина покачала головой. Нет, сер. По-моему, тут дело нечисто. Я к ивнул. У меня и у самого было такое же чувство. Девушка снова немного помелас и сказала: "Царь, возможно, я не должна спрашивать. Продолжай. Если позволите заметить, всю последнюю неделю вы как будто Чем-то обеспокоены? Встревожены? У вас случилось какое-то несчастье, сэр? Я был тронут. Просто служебные заботы, Джозефина, но спасибо за участие. Выйдя из дома, я ощутил тревогу. Я подумал о своих книгах, запрещённых недавним указом короля. Они хранились в моём сундуке, и по амнистии у меня оставалось 2 недели, чтобы их сдать. Я рассудил, что если сделаю это официально, меня несомненно возьмут на заметку. так что лучше потихоньку сжечь их в саду. Так, чтобы этого не увидел эконом. Теперь мне надо вести себя осторожнее с Мартином Брокетом. Филипп Коулсвин жил на Литтл Бриттон-стрит, близ Смитфиллской площади. Я добрался туда в обход, специально шел за дворками, лишь бы только не видеть эту площадь снова. Дом моего коллеги стоял в ряду симпатичных старых зданий с нависающими крышами. Несколько торговцев в блузах толкали свои повозки со Смитфиллского рынка обратно в город. Было видно, что у них осталось нераспроданно много товара, и я с тоской думал, что деньги продолжают обесцениваться, и конца края этому не видно. Какая-то собачонка, маленькая лохматая дворняшка, бродила туда-сюда по улице, жалобно скуля и просительно глядя на людей. На ней был ошейник. Должно быть, она пришла на рынок с кем-то и потерялась. Оставалась надежда, что хозяин её найдёт. Я постучал в дверь дома, над крыльцом у которого, как объяснил Колсвин, был выгравирован грифон. Филипп сам открыл мне дверь. У нас сейчас нет слуг, извинился он. Моя жена сегодня стрепал сама. У неё получился восхитительный каплун. Звучит заманчиво, сказал я в душе немало удивившись, что человек его положения не держит прислугу. за день дом провёл меня в уютную гостиную на изысканных золотых и серебряных тарелках в буфете играло вечернее солнце привлекательная женщина немного за 30 сидела на диване с двумя детьми мальчиком и девочкой лет 5 и 7 уча их буквам у неё был утомлённый вид моя жена Этелрада представил её колсвин мои дети Сэмюэл и Лора Его супруга встала и сделала к Никсону маленький мальчик поклонился. Девочка повернулась к матери и серьёзно сказала: "Ты же знаешь, мама, что я предпочитаю имя богобоязненное". Миссис Колсвин бросила на меня беспокойный взгляд и сказала малышке: "Мы ведь уже объяснили тебе, что хотим, чтобы теперь ты пользовался своим вторым именем. Вот что. Идите-ка вы оба спать. Тётя Адель ждёт вас". Она хлопнула в ладоши. после чего ребятишки подошли к отцу, который наклонился, чтобы поцеловать их на ночь, и послушно удалились. «Моя сестра приехала из Хартфордшира помочь с детьми», — объяснил Колсвин. «Я должна проследить за едой. Этель Райда встала, а Филипп налил мне вина, и мы сели за стол». «Но и сцена разыгралась сегодня утром в доме миссис Коттерстоук», — сказал он. «Поведение моей клиентки по отношению к вам было невыносимым. Прошу прощения за нее». Вы не отвечаете за её манеры, брат Шерлок, резонно заметил хозяин дома и поколебавшись добавил: Вы виделись сегодня ещё раз с миссис Слейнинг? Нет. Я так и не вернулся в контору. Если она заходила во второй половине дня, то ей не повезло. Несомненно, завтра от неё будут известия. Колсвин криво усмехнулся. Я всё думаю о тех двух жуках, которые бодались во дворе у конюшни. Зачем Эдварду и Изабель надевать твёрдые панцири и что они под ними скрывают, это лишь одному богу известно. Филипп покрутил в пальцах ножку своего бокала. Недавно я встретил одного пожилого ремесленника, мастера Холдби. Он уже отошёл от дел, ему за 70. Он помнит Майкла Джонсона, родного отца Эдварда и Изабель. Я улыбнулся. Вы встретились с ним случайно или преднамеренно? Но не совсем случайно, смущённо улыбнулся мой собеседник. Как будто не было, он сказал, что Майкл Джонсон был в своё время многообещающей личностью, смекалистый, обладающий недюжинной хваткой, жёсткий в делах, но слишком приверженный семье. Это видно на картине. Да, действительно. Он унаследовал дело от своего отца и быстро добился процветания, но умер в 507 году, когда наш город поразила потливая лихорадка. Я помнил эпидемию этого страшного недуга. Более заразный и смертоносный, чем даже чума, он мог убить свою жертву буквально за один день. Слава богу, вспышек этой болезни не было уже несколько лет. А Колсвин продолжал. Семья осталась без кормильца, но через год, по словам мастера Холдби, миссис Джонсон снова вышла замуж, опять за галантерейщика, достаточно молодого еще человека по имени Питер Коттерстоук. Но это случается сплошь и рядом. Для вдовы весьма разумно опять вступить в брак с человеком, занимающимся тем же ремеслом. Детям, я полагаю, было лет около 12. Мастер Холдби не помнит, чтобы между ними и отчевом случались ссоры. Мало того, он дал им свою фамилию. Как бы то ни было, через год бедняга Коттерстоук тоже скончался. От чего? Утонул. Он был в порту по каким-то делам, упал в воду и бог принял его душу. После этого к всеобщему удивлению, миссис Коттерстоук сразу же продала дело и на вырученную сумму прожила остаток жизни. По сути, она лишила сына с дочерью наследства. Мастер Холдби сказал мне, что между матерью и обоими детьми не осталось и следа любви. Но почему? Этого он не знает. Но старик утверждает, что миссис Коттерстоук была женщиной сильной и решительной. Он удивился, когда она продала дело покойного супруга, так как ожидал, что вдова возьмётся за него сама. Но нет, она просто жила в этом доме одна. Эдвард вскоре начал работать в ратуше, а Изабель вышла замуж. А ведь вдова, я полагаю, к тому времени была ещё достаточно молода. Я задумался. Значит, всех троих разделила какая-то ссора. И наша догадка справедлива. Старая миссис Коттерстоук недаром прибегла в завещании к такой странной формулировке. Похоже, она хотела столкнуть лбами детей, отомстив им из могилы. Но за что? Я покачал головой. Кто же их разберёт? Эти семейные неурядицы могут начаться из-за какого-нибудь пустяка и длиться до бесконечности. Может быть, эта давняя ссора закончится теперь после сегодняшней экспертизы, неуверенно предположил Колсвин. Я приподнял брови, поскольку узная Изабель, сильно в этом сомневался. И мой коллега согласно кивнул. «Вы обратили внимание на их слугу?» — спросил я. «На того, которого оставили присматривать за домом?» «У него был печальный вид», — ответил Филипп. «И вы заметили, как он отреагировал?» «Немедленно вмешался, когда Эдвард и Изабель начали кричать, что могут рассказать кое-что друг про друга. Он, наверное, и сам знает какие-то тайны. Но, разумеется, мы не можем допрашивать его без позволения наших клиентов. А жаль». Лично мне очень хотелось бы разгадать эту загадку. Колсвин покрутил в руках кусок хлеба. Кстати, я ничего не сказал Жене о сегодняшнем происшествии. Эти дикие обвинения в ереси разволновали бы её. Слова Изабель Слэнинг про нашего викария, что он в этом году был под следствием, истинная правда. Его лицо омрачилось. Моя жена из Ипсвича. Она состоит в родстве с Роджером Кларком. Мне неизвестно это имя. несколько месяцев назад его сажгли на костре в Суфалке за отрицание мессы. Мой шурин был сторонником Кларка, его тоже допрашивали, но он отступился, сказал, что признаёт присутствие в мессе тела и крови Христовых. Колсвин состроил гримасу, изображавшую улыбку. Как говорится, лучше отречься, чем испечься. Понятно. С тех пор я знаю, что в Грейс-Инс меня не спускают глаз. у епископа Гардинера есть информаторы среди юристов. А Этелереда думает, что за этим домом иногда наблюдают. Но я адвокат. Я умею быть осторожным. Я не говорил и не скажу ничего против Мессы. Я помолчал, а потом заметил. Репрессии, похоже, закончились. В последнее время никого не арестовывали. «Преследования начались ни с того ни с сего», — ответил мой собеседник Месси. И один глаз его задёргался, и могут начаться снова в любой момент. Вот почему я уволил двоих слуг, не был уверен, что им можно доверять. Но нам придётся нанять новых, иначе это будет выглядеть подозрительно. Один из наших прихожан рекомендовал мне надёжного человека, и мы сочли благоразумным дать нашей дочери второе имя Лора, хотя она была крещена как Богобоязненная. Я покачал головой, Сказать по правде, я не знал, присутствует или нет тело и кровь Христовы на святой мессе, и сие не очень меня волновало. Но я считал, что постоянно держать людей в страхе это явное зло. А Филипп тихо продолжил. Когда в конце прошлого года парламент принял акт, отменяющий пожертвования монастырям, наш викарий решил, что ход событий изменился и сказал несколько, э, несколько неосторожных слов. Он посмотрел на меня своими ясными голубыми глазами. Беднягу допрашивали, а за его прихожанами стали следить. Колсвин тяжело вздохнул. «Можно задать вопрос? Кто-нибудь расспрашивал вас обо мне?» «Нет, никто». «И вы не слышали обо мне ничего предосудительного?» «Нет». «Если не считать, тират вечно недовольна Изабель Сленнинг, которая постоянно поносила собственного брата, а заодно и вас». Хозяин дома кивнул. Простите, что спросил, но моя жена тревожится. «Ах!» Его голос вдруг зазвучал весело. «Вот и она! Теперь вы узнаете, как прекрасно готовит моя Этель Реда». Откровенно говоря, я овидовал ужина и получше. Каплун был немного пережарен, а овощи оказались слишком мягкими, но я, конечно, всячески нахваливал кулинарное искусство миссис Колсвин. Мы с Филиппом пытались говорить непринужденно, Но его жена явно была заобечена. Она старательно улыбалась нашим шуткам на профессиональные темы и лишь едва притронулась к идее. Вы уже довольно давно, сержант юстиции, заметил мой коллега. Возможно, скоро станете судьёй? Это следующая ступень. Думаю, для этого я завёл слишком много врагов, и мне всегда не хватало приспособленчества, ни в религии, ни в чём бы то ни было ещё, возразил я. А вы хотите стать судьёй? По-моему, вы бы судили справедливо, да ничего подобного. Я либо вообще отпускал бы людей на все четыре стороны, либо наказывал их слишком сурово. А если серьёзно, то мне просто не хочется тратить время на все эти церемонии и прочий вздор. Некоторые отдали бы правую руку, чтобы стать судьёй, я улыбнулся. Я не Чыславин, Чыславия грех. Да, так оно и есть. Тихо проговорила Этельреда. Начинало смеркаться. С приближением вечернего звона уличный шум стих, и через открытые ставни я слышал, как скулит потерявшееся собачонка, бродят туда-сюда по улице. "Давно уже не было такого хорошего лета", заметил я. "Тёплое, но не слишком жарко. И дождя как раз в меру, чтобы не засох урожай", согласился Колсвин. "Помните град прошлым летом?" И как всех оторвали от работы в поле, когда подумали, что вот-вот вторгнутся французы. Еще бы. Думаете, мир воцарится надолго? К этому предлагают все усилия. Мир, произнесла Этель Реда уныло и безнадежно. Мир с французами, пожалуй. Но вот как быть с миром у себя дома? Она потерла рукой лоб. Филипп говорит, что вам можно доверять сержант Шардлейк. Посмотрите, что творится в нашем государстве. В прошлое Рождество король говорил в парламенте о том, что люди называют друг друга попистами и изменчиками, что слово Божье всуе поминается в пивных. Но из-за него самого в последние 12 лет в религии нет постоянства. Как бы круто ни изменялось мнение монарха, нам приходится следовать за ним. И в один год лорд Кромвель Проводил настоящие реформы, на следующий год его казнили. А что происходит сейчас? По повелению епископа Гардинера, так называемых «еретиков» хватают на каждом углу, не щадя никого, включая, как говорят, и окружение королевы. В наши дни небезопасно иметь любые твердые убеждения. Нельзя доверять ни соседям, ни слугам. Она осеклась. Простите, вы наш гость. Муж положил ладонь ей на руку. "Ничего, мадам", сказал я. "Вы говорите правду". Козяйка дома оживилась. "Я приготовила землянику со взбитыми сливками. Давайте я принесу десерт. Женщина должна работать, а не рассуждать". Когда она вышла, Филипп с виноватым видом посмотрел на меня. "Извините, сейчас опасно говорить о некоторых вещах в открытую, и когда находишь кого-то, кому можно доверять, очень хочется отвести душу". Нельзя ведь жить в постоянном напряжении, но мы не должны забывать о правилах гостеприимства. Ничего, всё в порядке. Я и сам не люблю такие ужины, где все боятся говорить что-либо кроме банальностей, заверил я хозяина дома и некоторое время помолчав в нерешительности поинтересовался: Кстати, как вы думаете, есть сейчас в Лондоне анабаптисты? Почему вы спрашиваете? нахмурился мой собеседник. Такой вопрос Возник у меня в связи с одним делом, которое я сейчас веду. Их вера очень странная. Они полагают, что креститься имеет смысл только в сознательном возрасте, что Христос не имел человеческой плоти и что власть земная должна быть свергнута, а имущество стать общим, поскольку все люди равны. Колсвин в отвращении скривил губы. Это сумасшедшие, причем буйно помешанные. Они принесли в Германию кровь и разрушение. Я слышал, что большинство из них, придерживаясь своих воззрений на общество, теперь принципиально отказались от насилия и ищут иные способы. Мне подумалось, что одним из таких средств вполне может стать публикация о стенании грешницы, если этим фанатикам вдруг взбредёт в голову, что такая мера послужит их политическим целям. Вроде бы всех анабаптистов сожгли, ответил Филипп. Если кто-то и остался, то сидит теперь тихо и не высовывается. Хотя эти бунтари вполне могут действовать нелегально. Я полагаю, среди них есть старые лаларды, а у лалардов в этом деле богатый опыт. Но, возможно, и на баптисты не могут удержаться от опрометчивых разговоров, задумчиво сказал я. В конце концов, они тоже люди, как и все другие. Похоже, моего собеседника встревожило то, Какое направление приняла наша беседа? И всё же не следует yekшаться с подобными типами, заявил он. Необходимо проявлять предельную осторожность. Конечно, горячо поддержал его я. Вы абсолютно правы. Вернулась эта лерада с десертом, и мы прекратили говорить о политике. Мастер Колсвин спросил откуд я родом, он никак не мог распознать моё произношение. Я поведал ему, что родился в Литчфельде, рассказал пару забавных историй про бедную монастырскую школу, где получил начальное образование. Уже стемнело, и в канделябрах зажгли свечи. К девяти на меня навалилась такая усталость, что глаза уже закрывались сами собой, и я с извинениями откланялся. Хозяин дома проводил меня до двери, и на крыльце мы пожали друг другу руки. "Спасибо, что пришли, мастер Шардлейк", сказал Филипп. Простите беспокойство моей жены, но сейчас такие времена, понимаю, улыбнулся я. Спасибо, что выслушали нас. Я действительно думаю, что вы благочестивый человек. Многие с вами не согласятся. Изучать Библию и молиться, собеседник серьёзно посмотрел на меня. Вот истинный путь, единственный путь к спасению. Возможно. Но как бы то ни было, вы с супругой должны нанести ответный визит и тоже прийти ко мне на ужин. Я понимал, что Колсвинум хоть и изредка, но нужно выбираться из дома. В последнее время они настолько осторожничали, что постоянно варились в собственном соку, а это никому не идёт на пользу. Мы будем очень рады, коллега сжал мне руку. Спокойной ночи. И вам тоже, мастер Колсвин. Зовите меня просто Филипп, а вы меня Мэттью. Договорились. Хозяин дома закрыл дверь, и мои глаза не сразу привыкли к темноте. Цветила луна, но навесающие крыши домов оставляли наверху только узкую полоску неба. Направившись к конюшне, я заметил в темноте какое-то движение. Я вздрогнул, но тут же понял, что это всего лишь потерявшаяся собачонка, до сих пор всё ещё так и бегавшая по улице в поисках своего хозяина. Я спугнул бедную тварь, и она юркнула в дверь напротив. Там раздался глухой удар. Жалобное тявканье, и собачонка вылетела из двери и шлёпнулась у моих ног со сломанной шеей. Кто-то здорово пнул её. Я отскочил, вглядываясь в темноту дверного проёма, и моя рука потянулась к ножу. Я был слишком беспечен. Если это Дэниэлс и Картмейкер, они могут убить меня мгновенно. Но тут, к моему удивлению, на улицу вышла Изабель Сленинг. которые сопровождали двое слуг в Ливреях. Одного я узнал. Этот парень обычно приходил вместе со своей госпожой на консультации в Lincoln's Inn. Клиентка встала передо мной, глядя мне прямо в лицо, и в причудливом лунном свете черты её странно исказились, а большие глаза как-то неестественно сверкали. Женщина торжествовала. Итак, "Мастер Шардлейк", злобно прошептала она. "Я оказалась права". Вы давно водите дружбу с мастером Колсвином и даже ужины едите вместе. Он называет вас благочестивым человеком, вы его союзник. "Мадам", ответил я, заметив, что мой голос дрожит от потрясения. "Я уже говорил вам, юристы соблюдают вежливость по отношению друг к другу. Да, мы способны нормально общаться, поскольку не поглощены слепой злобой, как вы". Один из слуг за спиной моей клиентки ухмыльнулся. Сама же она вскинула голову. Я, мастер Шардлейк, обеспокоена тем, чтоб свершилось правосудие. Шутка ли? Одинокая женщина столкнулась с целой шайкой еретиков. Теперь я не сомневаюсь, что так называемый архитектор, якобы приходивший утром представлять мои интересы, на самом деле тоже был в сговоре с моим братом. Но вы же сами выбрали эксперта. Это была часть вашего коварного заговора, Миссис Лэнинг помахала тощей рукой у меня перед носом. Но ничего, не на такую напали. Я не пожалею сил в поисках справедливости. Уже не в первый раз я провожу вечер у дома этого человека, чтобы узнать, кто сюда приходит. И сегодня я увидела вас. Последнее слово прозвучало как обвинительный приговор. И в этот момент до меня дошло, что Изабель не просто слегка со странностями. Похоже, тут все обстояло гораздо хуже. Она улыбнулась. Раньше я никогда не видел ее улыбки. И зрелище, прямо скажем, оказалось не из приятных. Широкая гримаса расколола лицо миссис Леннинг, обнажив длинные желтые зубы. Было в ней что-то дикое. — Так вот, — сержант Шардлейк, — Изабель возвысила голос, — вы больше не представляете мои интересы. Я найду адвоката, который будет вести мое дело честно, — «Без всяких там еретических заговоров. И о ваших делишках я напишу властям «Линкольнс-Ин».» Я чуть не рассмеялся. Лучшего известия, чем избавление от столь проблемной клиентки, было и не придумать. Что же касалось жалобы, основанной на этих, с позволения сказать, фактах, то даже казначей Роуленд от души похихикает, читая ее «Открыт». Если ваш новый юрист свяжется со мной мисс Ленинг, я буду счастлив передать ему документы и ответить на все вопросы, заявил я в ответ. А теперь мне пора домой. Филипп открыл дверь, привлечённый шумом, и его перепуганная жена тоже маячила рядом, желая знать, что происходит. Хозяин дома в изумлении уставился на мою теперь уже бывшую клиентку. "Брат Шарлек, в чём дело?" спросил он. "Всё в порядке", ответил я. Счастлив вам сообщить, что миссис Ленинг только что меня уволила. Миссис Колсвин, ваш муж, говорил, что вам казалось, будто кто-то иногда следит за домом. Так вот, то была вот эта сумасшедшая карга. Изабелла направила на меня свой тощий палец. "Я ещё доберусь до вас. Вы все у меня попляшете", выкрикнула она, после чего повернулась и пошла прочь в сопровождении слуг. Этель Реда Коулсвин заплакала. «Ничего, ничего, любовь моя», — сказал Филипп. «Это была всего лишь несчастная сумасшедшая. И эта женщина более не вернется», — успокоил я миссис Коулсвин. Однако мои глаза невольно привлекла бедная мертвая собачонка. Пинок должен был быть очень свирепым, чтобы вот так сломать шею животному. А Изабель в дверном проеме стояла впереди своих слуг. значит это сделала она